которым пес не владел. Он промолчал. Фланелевая пижама была подарком от Мягкая, теплая и, да благословит Бог внимательного мужчину, черная. Конечно, покупка эта была сделана продуманно. Брюки были достаточно широкие, чтобы обеспечить легкий доступ к Деренджеру, который она держала примотанном кладышке, когда работала дома. Но казалось, что мягкость легкой фланели таила в себе опасность. Грейс любила, чтобы между ней и окружающим миром была плотная тяжелая ткань. Будь это кто другой, а не Моготси, она не открыла бы входную дверь. Он скорчил глупую ухмылку, увидев ее в таком облачении. «Ты никак в пижаме, меня это очень вдохновляет». «Ты рано явился, Моготси». «Я подумал, что смогу помочь тебе готовить». Ужин уже на плите, я как раз собиралась одеться. Я и с этим могу помочь. Грейс отступила в сторону, пока Магодцы вешал пальто и здоровался с Чарли. В эти дни он бывал так часто, что пес больше не кидался к нему со всех ног. Он, как и раньше, проявлял радость при его визитах, но она была чуть сдержаннее, уважительнее, словно Чарли своим щенячьим мозгом понимал, что Могоцци находится в переходной стадии от товарища по играм к хозяину. Сама Грейс не знала, как к этому относиться. Для копа, которому преподнесли два свежих убийства, ты в очень хорошем настроении. Могоцци даже не поднял глаз, продолжая гладить собаку. Ты уже слышала? Звонили Харли и Родраннер, «Сказали включить телевизор». Он выпрямился и мрачно посмотрел на нее. Они были копами, Грейс, оба. За те полтора года, что Моготс узнал ее, он практически не видел, чтобы Грейс внешне выражала какие-то эмоции. Она приближалась к 35, но на лице ее не было и морщинки, в углах рта, следов улыбок, а между бровями намеков на хмурые складки». Словно смотришь на чистое лицо ребенка, до того, как беды и радости жизни оставят на нем свои неизгладимые следы, отчего Моготси постоянно испытывал легкую печаль. Но иногда, вплотную присматриваясь к Грейс, он видел в ее глазах то, о чем она никогда не говорила. Сочувствуй, Моготси», — сказала она. И он почувствовал, как закрылась дверь, за которой остались и окружающий мир, и все те ужасные вещи, что в нем творились. Она взяла его за руку и провела на кухню, проверила то, что варилось на плите, налила два стакана вина и села напротив него за кухонный стол. «Расскажи мне об этом», — попросила она. И Магутце пришло в голову, что эта женщина никогда раньше не говорила ему таких слов. Они звучали, как магическое заклинание. «Это то, что у Джина с Анджелой, подумал он. «Ты приходишь домой измотанный и злой, И тут тебя встречает восхитительная женщина, которая в самом деле хочет знать, как у тебя прошел день. А это отнюдь не мало. Это не просто вместе проводить время. Она хочет делить с тобой и то время, что вы проводите врозь. И насколько Моготси был убежден, это вызывает желание провести жизнь вместе. Он подумал, понимает ли Грейс смысл своих действий. «Чему ты улыбаешься, Моготси?» Могоци начинал ненавидеть собственный дом. Он был темен, пуст, и, что хуже всего, в нем не было ни женщины, ни собаки. Было невероятно трудно сегодня вечером оставлять Грейс, но его ждал ранний звонок и огромная куча накопившихся донесений, с которыми надо было справиться к утру. А если бы рядом с ним сидела Грейс в своей фланелевой пижаме, об этом не могло быть и речи. Он вынул из холодильника бутылку светлого «Эля», включил телевизор и застыл в ожидании десятичасовой сводки новостей. Команда новостников весь день отрабатывала эту тему, добиваясь максимального воздействия, и это у них получилось. Драматические страстные тексты, пронизанные такими эпитетами как ужасно, невероятно и чудовищно, хорошо сочетались с искусным монтажом, который в конечном итоге представлял четко обозначенное и охраняемое место в виде стадиона во время футбольного матча. Особенно выразительными были лица кричащих и плачущих детей, когда они смотрели, как крепкие ребята в синих мундирах разваливали одного снеговика за другим. Все без исключения каналы показывали миннесотских полицейских как сборище бессердечных идиотов.